Часть вторая. В бурю. «Почему вы не желаете понять меня?» — теряя надежду, воскликнул Сёхей. «Никак не можете забыть, что я виноват перед вами. Вы превратили меня и Кацухико в послушных марионеток и хотите замучить меня до смерти. Ладно, поступайте как вам угодно. Но если и впредь вы намерены считать меня своим врагом, я буду действовать соответствующим образом». «Я на коленях молил вас о прощении, но вы по-прежнему меня отталкиваете!» Сёхей выпил уже около двух литров и смотрел на Рурико помутневшими от Сакэ глазами, готовый в любую минуту ринуться в наступление. Но если тронутая лаской Рурико еще могла дрогнуть, то перед грубым вызовом противника она не отступила бы ни на шаг. Теперь она ни минуты не сомневалась, что раскаяние Сёхея... было ничем иным, как ловушкой. «Отчего же?» — ответила Рурико. «Я вполне понимаю вас». И она мило улыбнулась, без труда обезоружив противника. «А-а-а!» — воскликнул Сёхей. «Опять эта улыбка, чарующая и в то же время оскорбительная. Вначале она приносила мне радость, но потом я понял, что за этой улыбкой кроются ненависть и презрение ко мне». Я не могу больше ее выносить. Она ранит мне сердце. Эта улыбка окончательно сведет меня с ума. И не только меня, а и моего глупого Кацухико». Сюхей все больше и больше пьянел. Глаза его странно блестели. Жесты стали какими-то беспорядочными. Он, словно безумный, не отрываясь, смотрел на Рурико. Точно обрушив все свои силы на маленькую деревушку, Ветер и дождь свирепствовали с прежней яростью. Но Рурико и Сёхей в своем поединке, казалось, совершенно забыли о буре. «Вы знаете поговорку? Черт во мраке рождает сомнение. Она вполне применима к вам. Вы мне не верите, поэтому даже моя улыбка кажется вам улыбкой вампира». Рурико продолжала улыбаться, а Сёхей, глядя на нее, дергался всем телом. «Ваша улыбка граничит с наглостью. Это вы мне не верите. Вы попираете мое достоинство, забыв о том, что и у меня есть душа. Хорошо. Раз я, по-вашему, не человек, а зверь, то и поступлю с вами соответствующим образом». В глазах Сёхея сверкнул зловещий огонек. «Да, у меня единственный выход — овладеть вами силой». С этими словами Сёхей встал со своего места и словно медведь приготовился к схватке. В тот же миг встала и Рурико. Сёхей покачнулся, едва не упал, и, не сводя с Рурико тяжелого взгляда, начал медленно приближаться к ней. Хрупкая Рурико побелела, ее била дрожь, но она нисколько не растерялась, лишь решительно сдвинула свои красивые брови. «В это время ветер пригнал еще тучи!» и дождь превратился в ливень. Близилась полночь. Служанки, видимо, задремали, из кухни не доносилось ни единого звука. Сёхей и Рурико молча стояли, злобно глядя друг на друга, готовые вступить в схватку, словно ветер с дождем. Единственным оружием Рурико, сдерживавшим врага, были ее врожденное благородство и чувство собственного достоинства, которые сквозили в каждом ее жесте. Но этого оружия хватило ненадолго. Взгляд Сёхея, как и весь его облик, становился все ужаснее, все страшнее. Он снова направился к Рурико. Рурико отступила Нервы ее были натянуты, как струна. «Я не ошиблась», — думала Рурико. Его раскаяние — не что иное, как ловушка. Видя, что мольбы его не возымели действия, он прибег к грубому насилию. Возникшее было у Рурико расположение к Сёхею улетучилось, как дым, оставив лишь горький осадок. «Пусть только посмеет коснуться меня». Непоколебимая решимость защищаться до конца сделала нежное сердце Рурико твердым, как железо. Но одного ее мужества было недостаточно, чтобы справиться с физически сильным Сёхеем. Все время пятясь, Рурико не заметила, как оказалась загнанной в угол. Рядом была стеклянная дверь на улицу, единственная возможность ускользнуть от Сёхея. Тут они и остановились друг против друга, один готовясь к нападению, другая — к защите. Буря продолжала свирепствовать, волны с грохотом обрушивались на берег. «Что вы делаете?» — крикнула Рурико, когда Сёхей потянулся к ней своей сильной рукой. «Что хочу, то и делаю. Муж вправе распоряжаться с женой. «Он властен не только над ее телом, но и над ее жизнью!» С этими словами Сёхей попытался схватить Рурико за плечо. Но Рурико ловко отскочила в сторону, и Сёхей, основательно захмелевший, едва удержался на ногах. «Стыдитесь!» — воскликнула Рурико. «Жена не рабыня! Какая низость прибегать к насилию!» Голос ее дрожал. «Какой же тут стыд!» «Вы сами довели меня до этого!» Тут Рурико вспомнила о кинжале. Увы, он лежал на самом дне сундука. В отчаянии Рурико позвала служанку, но ее голос заглушил рев бури. Видя, что у Рурико нет спасения, Сёхей еще больше озверел. Лицо его стало багровым, глаза хищно сверкали. а На этот раз Рурико не удалось увернуться, и цепкие пальцы Сёхея впились ей в плечо. «Пустите меня!» — Рурико изо всех сил старалась высвободиться. «Что? Что вы делаете?» Наконец, ей все же удалось оттолкнуть от себя Сёхея. Однако он снова набросился на нее с удвоенным бешенством. В этот момент ураганный ветер с треском сорвал с петель ставни и двери и ворвался в комнату. Лампа погасла. В тот же момент в комнату скользнула какая-то черная тень, которая яростно вцепилась в Сёхея. Со стен все попадало на пол. Упали и шестистворчатые позолоченные ширмы. Не находя себе выхода, ветер вихрем закружился по комнате. В этой кромешной тьме, подвой бурей и свист ветра, Сёхей вступил в смертельную схватку с загадочной тенью. «Кто ты? Кто?» В страхе кричал Сёхэй, но тень не отвечала. Эта молчаливая схватка наводила на Рурико такой же ужас, как бушевавшая вокруг буря. Вдруг послышался грохот рухнувшего на пол тела. Казалось, потрясший до основания весь дом. Бандит! Бандит! Скорей позови сторожа, Рурико, Рурико! Это был голос Сёхэя. Видимо, он терял в схватке силы. От неожиданности Рурико оцепенела и продолжала неподвижно стоять в темноте. Она радовалась, что опасность, грозившая ей, миновала. И в то же время боялась этой возникшей вдруг новой опасности, не зная, что сулит она ей. Слыша крики Сёхея, Рурико торжествовала. «Хотя мысль о том, что надо помочь ему, нет-нет, да и мелькала у нее в голове». «Только что он, как дикий зверь, охотился за мною, а теперь повержен кем-то неизвестным, который сам того не ведая, спас меня». Рурико испытывало удовлетворение, и в душе ее с неудержимой силой росло чувство злой иронии. Борьба между тем продолжалась. Противники катались по полу, производя страшный шум. «Рурико! Рурико, скорее! Скорее!» Голос Сёхея становился все тише, все глуше. Он задыхался. Рурико боролись два противоречивых чувства. «Пусть помучается. Надо воспользоваться случаем и наказать его как следует», шептал ей голос ненависти. Другой голос настойчиво твердил, что следует помочь ему, преодолев отвращение. «Больно! Больно! Убийца! Убийца!» Это был последний крик Сёхея. В сердце Рурико проснулась жалость. Она бросилась на кухню и стала пронзительно кричать. «Дедушка!» «Дедушка, скорее сюда, вор!» И вдруг она вспомнила своего возлюбленного Наою. После того, как он стрелял в Сёхея, промахнулся и попал в Минако, Сёхей хотел возбудить против него судебное дело. Викон Цугину, отец Наои, умолил Сёхея сжалиться над его сыном. И таким образом Наоя был спасен. Считая вражескую милость смертельным позором для себя, Молодой Сугино бросил учение и теперь собирался уехать на остров Борнео, на каучуковую плантацию, принадлежавшую его дальнему родственнику. Слухи об этом дошли до Рурико. Но, может быть, ее пылкий возлюбленный отказался от своего плана и, решив уничтожить соперника, явился сюда, в эту темную бурную ночь. А, может быть, хотел тайком проститься с ней, но случайно стал свидетелем ее поединка с Сёхеем. и, забыв обо всем на свете, ворвался в дом. Бандит. Вор. Но бандиты и воры не совершают таких нападений. Если это действительно Наоя, и он уничтожит Сёхея, то навсегда будет изгнан из общества, хотя и так уже общество наполовину похоронило его. При этой мысли язык Рурико прилип к гортани. Застыв на месте, она не могла найти в себе силы предпринять что-то. Но встревоженные криком Рурико служанки подняли невообразимый шум. Прибежал испуганный сторож. Услышав, что в доме вор, он побежал обратно в сторожку за старым охотничьим ружьем и, прихватив с собой фонарь, храбро направился в комнату, где шел поединок с таким же неистовством, с каким на дворе бушевала буря. Несмотря на свои шестьдесят с лишним лет, сторож, бывший рыбак, был сильным и смелым. «Неужели это и в самом деле Наоя?» С мучительной тревогой думала Рурико, и сердце ее замирало при мысли о том, что старик направит сейчас на него дуло ружья. Но как она может его защитить, если не уверена в том, что это Наоя, а не вор? Оставив дрожащих от страха служанок на кухне, Рурико, подавив волнение, последовала за стариком. В комнате царил полный хаос. Там разгуливал ветер, хлестал дождь. На полу негде было ступить от сорванных со своих мест различных вещей. В мокрых от дождя циновках отражался свет фонаря. Жалобно скрипел потолок. Еще на бегу сторож крикнул. «Господин! Господин! Китаро пришел! Китаро здесь!» Ответа не последовало. Из темноты доносились лишь тихие стоны. «Господин! Господин! Крепитесь!» Крикнул сторож, вбегая. тусклый свет фонаря упал на лежавшего посреди комнаты сюхея где же вор крикнул сторож склонившись к самому уху своего господина но сюхей в ответ только тихо стонал тяжело дыша вы ранены господин куда покажите растерявшись старик стал ощупывать сюхея своими сильными руками но раны не обнаружил вдруг он заметил что глаза у сюхея закатились ему плохо «Госпожа, ему очень плохо!» — с этими словами старик поднялся Сёхея. В теле его не было прежней упругости. Оно обмякло и стало каким-то тяжелым. Рурико в страхе закричала. «Она та! Вы слышите меня? Она та!» Но жизнь в Сёхее, казалось, угасала с каждой секундой. Оглянувшись на вошедших в комнату перепуганных насмерть служанок, Рурико ясным и твердым голосом приказала. принесите поскорее бутылку бренди а затем позвоните ее сикаве сама и попросите его немедленно приехать скажите что хозяин в тяжелом состоянии когда принесли бренди рурику быстро наполнила стакан и влила в рот Сёхею. щеки его слегка порозовели в угасших глазах появился блеск господин господин где же вор куда он девался спрашивал сторож собираясь броситься за вором в догонку Громкий голос Китаро, видимо, дошел до слабеющего сознания Сёхея, и его губы заметно шевельнулись. «Что вы хотите? Что я должна сделать?» — крикнула Рурико, взывая к Сёхею. В это самое время из темного угла комнаты донесся дьявольский смех. Тут даже бесстрашному Китаро стало не по себе. Потянувшаяся за ружьем рука два раза неуверенно скользнула по прикладу. По спине Рурико пробежал неприятный холодок. «Кто там? Кто?» — хриплым голосом крикнул Китаро. Неизвестный молчал. «Кто ты? Не ответишь, пристрелю!» Ободренный нерешительностью незнакомца, Китаро поднял ружье и направил дуло в темный угол. Затем посветил фонарем. При его тусклом свете неясно вырисовывалась фигура человека, сидевшего на корточках. «Ну-ка, выходи! Не то выпущу в тебя пулю!» — кричал сторож, но стрелять не решался. Незнакомец же спокойно оставался на месте и не делал никаких попыток ни к бегству, ни к самозащите, как поступил бы в подобной ситуации вор или бандит. В ушах у Рурико до сих пор звучал его смех. заставивший ее содрогнуться от ужаса. И она со страхом всматривалась в темноту, в то же время опасаясь, как бы это ни оказался ее возлюбленный Наоя. В этот момент Сёхей, видимо, придя в себя от громкого крика «Китаро», со стоном произнес «Не надо! Стрелять!» После этого Сёхей совсем обессилел. Слова хозяина навели «Китаро» на какую-то мысль. Отбросив ружье, он весь напрягся и стал приближаться к незнакомцу. По мере того, как он приближался, незнакомец медленно, шаг за шагом, отступал. И, дойдя до противоположной стены, вдруг выпрямился. Рурико с ужасом ждала новой схватки, но опасения ее оказались напрасными. — Так ведь это... молодой господин! Не то с испугом, не то с удивлением воскликнул Китаро. Рурико вздрогнуло. «О сама Это молодой господин! Молодой господин!» В замешательстве повторял Китаро. Рурико отошла от умирающего сюхея и приблизилась к тому месту, где друг против друга стояли две темные фигуры. Да, это был Кацухико. Его кимоно из Осима, которое он обычно носил насквозь, промокло от дождя. Черные волосы тоже намокли. Он походил на затравленного зверя. когда же увидел рурико покраснел и улыбнулся своей идиотской улыбкой рурико молчала не в силах вымолвить ни слова теперь она все поняла кацухико которого оставили в токио и посадили под замок затосковал по рурико каким то образом вырвался из заточения и в эту страшную бурю поспешил в хаяму это выдавили отца до такого состояния строго спросила рурико Кацухико кивнул головой. «Вы один добирались до Хаямы?» Кацухико опять кивнул. «Ехали поездом?» Кацухико снова ответил кивком головы. «Зачем вы это сделали? Почему так жестоко обошлись со своим отцом?» Тут Кацухико покраснел и замялся. Будь у него ясный ум, он ответил бы ей, как рыцарь, избавивший от опасности высокую особу. «Чтобы спасти вас». Однако Кацухико ничего не говорил, только продолжал по-идиотски улыбаться. Сторож, наконец, пришел в себя и сказал с упреком. «Ох, молодой господин, что вы наделали? В такую ночь уехали из Токио, да еще и скалечили отца. Окусама!» — обратился он к Рурико. «Вы лучше присмотрели бы за господином!» Китаро подошел к Сёхею, который по-прежнему не подавал никаких признаков жизни. Рурико, хоть и сказала Кацухико несколько укоризненных слов, в душе испытывала чувство горячей признательности к своему смелому рыцарю, явившемуся к ней на помощь в тяжелую минуту. Сёхей вдруг громко застонал. Рурико бросилась к нему. Лицо его судорожно подергивалось. Грузное тело билось в конвульсиях. «Воды!» — Воды! — служанка тотчас же принесла воду, но влить ее в рот умирающему было уже невозможно. Губы его свело судорогой, и вода струйками потекла с шеи на грудь. Тогда Рурико набрала в рот немного воды и из уст в уста дала Сёхею напиться, чтобы хоть так проявить свою супружескую заботу о нем. — Больно! Душно! Душно! Тихо, но внятно произнес все и стал царапать себе грудь ногтями. «Скоро доктор придет. Потерпите, пожалуйста», — робко сказала Рурико. Умирающий, видимо, услышал ее слова, потому что устремил в ее сторону угасающий взор. «Рурико-сан, я виноват. Я во всем виноват. Умоляю вас. Простите меня». Теперь Рурико больше не сомневалась в искренности слов Сёхея, ибо он произнес их перед смертью. И слова эти словно иглой пронзили ее замкнутое, остававшееся до сих пор холодным сердце. «Ох, как больно! Не могу больше!» Сёхей схватился обеими руками за грудь и стал кататься по циновке. «Минако! Где Минако?» Преодолевая мучительную боль, Он вдруг приподнялся и стал озираться, но в следующее мгновение снова рухнул на пол. «Минако-сан тоже скоро приедет. Сейчас позвоним ей по телефону», — сказала Рурико, склоняясь к его уху. «Ой, больно! Умираю, прошу вас! Рурико-сан, позаботьтесь о Минако и Кацухико! Вы презираете меня, но не станете презирать моих детей! Мне не к кому обратиться, кроме вас! Простите!» мой тяжкий грех, и позаботьтесь о детях. Умоляю вас, Кацухико, Кацухико!» Сюхей, видимо, хотел проститься с сыном, но тот даже не двинулся с места, тупо глядя на происходящее. Смерть уже витала над Сюхеем. Вдруг он взмахнул руками, будто ловя что-то в воздухе, и Рурико впервые протянула мужу руки. хей собрал последние силы, чтобы пожать их, и понял, что она простила его. Доктор пришел слишком поздно. Он вымок до нитки, с плаща ручьями стекала вода. Я нанял рикшу, но коляску едва не опрокинуло бурей, так что пришлось идти пешком. Сейчас направление ветра переменилось, и вы можете не волноваться. По крайней мере, такой бури, как была недавно, не предвидится. Все это доктор произнес с нарочитым спокойствием, желая похвастать своей профессиональной выдержкой. «Я так и не понял по телефону, что здесь стряслось обратился он к Рурико. «На вас, кажется, напали бандиты, не правда ли?» С этими словами доктор приблизился к пострадавшему. «Нет, на нас никто не нападал», — стараясь сохранить спокойствие, ответила Рурико. «Это, наверное, служанка что-то напутала». Но к нашему стыду у него с сыном Рурико осеклась. У нее не было сил рассказывать дальше. Доктор же, сделав вид, что он обо всем догадался, приступил к осмотру Сехея. «Ран я не вижу». «Да, кажется, он не ранен». «Успокойтесь», — сказал доктор. Просто он потерял сознание от сильного удара. И он положил свою холеную руку на руку Сехея, стараясь нащупать пульс. Так прошло несколько секунд. Затем доктор скользнул взглядом по лицу пострадавшего, которое постепенно покрывалась мертвенной бледностью. Выдержка изменила доктору, и он воскликнул. Ему и в самом деле очень плохо. Он быстро вынул из портфеля стетоскоп, послушал сердце и упавшим голосом сказал. «Он совсем плох». «Неужели все кончено?» с глубокой грустью спросила Рурико. «Да. По-видимому, паралич сердца. Не раз говорил ему, что надо беречься. Ведь у него ожирение сердца, а это влечет за собой паралич. Всякие волнения были ему противопоказаны, не говоря уже о ссорах или потасовках». Доктор, видимо, сильно досадовал, что пациент пренебрег его советами. Он спрятал стетоскоп и продолжал. «Ожирение сильно ослабляет деятельность сердца». Даже если случается пожар, нельзя бежать, а он мало того, что вступил в драку, так перед этим еще изрядно выпил. Конечно, сердце не выдержало. «Но почему вы не воспрепятствовали драке?» — спросил доктор Урурико. И Рурико почувствовала сильные угрызения совести. «Я думаю, что все кончено, но для собственного успокоения попробую впрыснуть ему камфору». Доктор быстро приготовился необходимое, затем ловко и искусно ввел в тело умирающего лекарственную жидкость, чтобы вернуть ему сознание. Но это, как и искусственное дыхание, не дало никаких результатов. Тело Сюхея с каждой минутой становилось все холодней. На лице лежала печать смерти. «Увы, я не в силах помочь ему», С грустью сказал доктор, всем своим видом желая показать, что человек бессилен перед лицом смерти. Итак, поединок закончился. Неожиданно для Рурико враг пал и теперь лежал недвижим, как каменная глыба. Рурико вышла победительницей, в этом не оставалось больше никаких сомнений. Надменный враг, презиравший нравственность, и развращавший людей золотом, больше не существовал. Победа была полной. Но Рурико, устремившая взор на мертвого сюхея не испытывала никакой радости. Напротив, ею почему-то овладела грусть. Победа очевидна. Но была ли повергнута его душа так же, как и его тело? Одержала ли Рурико моральную победу? Нет, не одержала. отвечал Рурико голос ее совести. Сёхей был перед смертью настолько чист душевно, что этим мог искупить все свои прежние грехи. Он просил у нее прощения и поручил ей заботу о своих любимых детях. Не видя от Рурико ничего, кроме враждебности, Сёхей все же ей верил. Но больше всего тронула Рурико его безграничная любовь и нежность к детям. Зная, что Кацухико виновник его смерти, он в мучительной агонии тревожился за его будущее. Рурико близко не подпускала мужа к себе, считая его врагом, и тем самым причиняя ему невыносимые душевные терзания. Обретя безграничную власть над Кацухико, пусть сама того не желая, Рурико заставила Сёхея испытать муки ревности, довела его до того, что он превратился в настоящего зверя, да совести рурико был нанесен тяжелый удар она считала охея злым демоном а он оказался человеком с благородной душой уж не сама ли рурико превратилась в демона когда задавшись целью мстить прибегала к любым самым низким средствам тот кого она наконец уничтожила пожертвовав ради этого всем своим будущим вовсе не заслуживал смерти порвав со своим возлюбленным Презрев девичью гордость, бросив вызов обществу, она все силы отдала борьбе, но победа в этой борьбе, стоившей стольких жертв, не принесла Рурико славы. Побежденный Сюхей обрел спасение на смертном адре. Она же, выйдя победительницей, испытывала душевный надлом. Ничто так не растлевает душу, как оказавшаяся пустой иллюзией дела если человек посвятил ему всю свою жизнь. Смерть Сёхея преобразила Рурико. Она стала совсем другой. Вернуться к своей прежней чистой девичей жизни она не могла, хоть и оставалась девушкой. Она хотела отравить ядом лицемерия и лжи своего врага, и, не замечая того, сама отравилась. Этот яд оставался у нее в сердце. Но хуже всего было то, что она почувствовала вкус кроскоши. которой ее окружил Сёхей. С отравленным сердцем и юной свежестью обворожительная молодая вдова, получившая возможность холить и лелеять свою красоту, незаметно превратилась в великосветскую львицу, обладавшую неограниченной властью над своими бесчисленными обожателями. Ужасные горгоны со змеями вместо волос, как рассказывает греческий миф, превращали в камень каждого, кто дерзал взглянуть на них. Но Рурико со своими черными, как смоль, волосами, ослепительно белыми зубами, чистая, как жемчуг, очаровательная, как сирена, умная, с обольстительными манерами, во что превращала она всех тех, кто осмеливался приблизиться к ней?